Глава вторая. Мне действительно дали день, чтобы отдохнуть, и ко мне действительно пришел целитель. И одним волшебным движением руки, в прямом смысле, снял последствия ночной пьянки. Оставшийся день я спала, кушала, валялась на кровати и даже попробовала почитать книжку. Но комната не покидала. Ведь наткнуться на людей, которые будут видеть во мне Элишу, мне совсем не хотелось. Но день неумолимо закончился. И вот я, одетая в какое-то несуразное платье с множеством рюшечек и оборок, похожее на зефир, сижу на мягком диване в будуаре и ожидаю прихода мамы. От королевы я ожидала чего угодно, Но только не того, что она, едва войдя, бросится ко мне и прижмет к груди со слезами на глазах. Доченька, моя милая девочка, как же я рада, что с тобой все хорошо, что ты жива. Не волнуйся, моя прелесть, мама рядом, и теперь все будет в порядке, ты дома. Не привыкшая к таким проявлениям чувств, я неловко похлопала ее по спине. Мне было некомфортно от того, что я своим присутствием вводила женщину в заблуждение. Возможно, с ее дочерью сейчас все совсем не в порядке, но королева об этом не знает. У дверей всхлипывали горничные, и, глядя на все эти заплаканные лица, у меня тоже заслезились глаза. Ох уж этот конформизм! Женщина, наконец, выпустила меня из объятий, смеясь, утерла мои слезы и широко улыбнулась. «Как же я рада!» – прошептала она. «Эти несколько дней я просто места себе не находила!» Я неловко улыбнулась в ответ. «Вообще, я не была фанатом лжи и обманывать людей никогда не любила. И кто бы мог представить, что в итоге окажусь здесь?» собираясь навешать лапшу на уши этой с виду доброй женщине. Уму непостижимо. Эм, ваше величество, надеюсь, вам рассказали, что с моими воспоминаниями не все в порядке, и я вас совсем не помню. По лицу женщины пробежала тень, а ее глаза увлажнились. Матушка, ты всегда называла меня именно так. Никаких величеств, милая. Терпеливо и ласково произнесла она. «Не волнуйся, все будет хорошо. Воспоминания постепенно вернутся». Она мягко похлопала меня по руке. Я нервно усмехнулась и провела влажными ладонями по платью, ускользая от ее прикосновений. «А теперь давай выпьем чаю перед тем, как придет учитель. Твой папа сказал, что ты забыла даже этикет». И это было только начало. Едва королева ушла, ко мне пожаловал преподаватель манер, и целый час наускивал меня, как сидеть, как говорить, как есть, как можно смотреть, а как нельзя, что можно делать, а что нет. Сказать, что это было утомительно, ничего не сказать. «Ну, вот кому какой прок, если я возьму столовую ложку вместо салатной? От этого кто-то умрет?» Я понимала, что Илиша крутилась в высшем обществе всю свою жизнь и должна была знать такие вещи. Но вот зачем она должна была их знать? Кто-то мог мне сказать? Зачем было усложнять себе жизнь всеми этими манерами? Но это полбеды. Едва преподаватель этикета покинул мою комнату, вытрясший из меня всю душу, как пожаловал брат Илиша, И вот тут разверся ад. Когда подросток только показался в дверях с очаровательной улыбкой на губах и милыми щечками, он был похож на ангела. Но стоило ему увидеть меня, как он тут же переменился. «Сестрица!» — нехорошо протянул он. «Ты ли это?» Не представляя, чем Илиша могла вызвать такое отношение к своей персоне, Я помедлила мгновение, но все же решила пустить все на самотек и действовать по обстоятельствам. Братец, ответила аналогичным тоном и сложила руки на груди. Он не удивился значит, Илиша вела себя примерно так же. Весь двор гудит о том, что у тебя не все в порядке с головой. Наконец-то, эта истина стала общеизвестной. Упаси меня, Бог, от словесных баталий с маленькими зазнавшимися засранцами. У меня потери памяти, родной мой. Это не болезнь, а временное явление. Не стоит перекладывать с больной головы на здоровую. Он прищурился. Смотрю, несколько дней вне дворца пошли на пользу. Коготочки, что ли, отрастила? Это так по-детски. Я выдохнула и потерла лоб. У меня и так голова не перестает трещать и лопаться от новой информации. Так теперь еще приходится иметь дело с этим ребенком. Алаир. Его имя сегодня я слышала неоднократно. Если честно, у меня совсем нет настроения и времени играть с тобой в эти глупые игры. Хочешь поупражняться в остроумии? Иди поговори сам с собой перед зеркалом. Будет намного больше пользы, честно. У тебя есть ко мне какие-то претензии? Отлично, выскажи их. Я действительно ничего не помню, поэтому совершенно не понимаю, почему ты себя так ведешь. Юноша выглядел озадаченно. Его брови нахмурились, и он, сложив руки на груди, неспешно вошел в комнату и обошел меня по кругу, рассматривая словно музейный экспонат. Завершив обход, Алаир замер напротив и как-то неестественно фыркнул. «А ты точно моя сестра?» «Бинго, зайчик! Не в бровь, а в глаз!» «Прости?» — переспросил я, приподняв бровь. Он задумчиво потер округлый подбородок, поправил светлые кудряшки, чтобы они не лезли в лицо, и вновь внимательно посмотрел на меня. «Раньше ты бесила меня, едва открыв рот, но сейчас...» «Вроде нет». «Это же неплохо, да?» Неожиданно для себя я подмигнула ему. «Не знаю. Он был действительно очень милым, когда не строил из себя придурка. А эти щечки? Просто держите меня, Семера. Я сейчас пойду его тискать, если он продолжит строить такое мило озадаченное личико». «Ты странная!» Наконец выдает он, а затем разворачивается и быстро покидает комнату. Ну что ж, с младшим братом разобрались, но и старший не заставил себя долго ждать. Мы встретились с ним в правом крыле, где располагались комнаты детей короля, а также библиотека. Наследный принц как раз покидал пределы последней, а я в сопровождении горничных спешила в свою комнату. Едва перед нами показался высокий, темноволосый юноша, как горничные тут же поклонились, приветствуя наследника. Не представляя, чего ожидать от этой встречи, я улыбнулась, собираясь поприветствовать его, но он лишь мазнул по мне безразличным взглядом и прошел мимо. Ноль внимания. Фунт презрения. Он, наверное, даже на комара отреагировал бы более эмоционально. Алия, я обратилась к главной горничной. «Да, ваше высочество», — тут же откликнулась она. «У меня и моего старшего брата...» «Его высочество Эдгара?» «Да, у меня и Эдгара одна мать». «Откуда взялся этот вопрос?» «Наверное, интуиция. Я не знаю. А может, искренне хочу верить, что к родной сестре невозможно относиться с таким безразличием?» Горничные переглянулись, что не укрылось от моего взгляда. «Итак, я приподняла брови». «Нет, ваше высочество. Его высочество Эдгар — сын от первого брака Его Величества». «И где же его мать теперь?» — спросила я. «Ее уже нет с нами». Алья отвела глаза, и я тут же просекла, что здесь есть какая-то темная история. «Понятно. Когда мы вошли в покое Элиши, девушки помогли мне раздеться, и когда я осталась только в удобном халате, то велела уйти всем, кроме Алии. Чёрта с два я упущу такую любопытную историю. Обожаю покопаться в чужом грязном бельешке. Мое желание исполнилось, и вскоре мы с главной горничной остались наедине. Та потёрла веснущатый нос и тихо выдохнула. Я махнула на стул, приглашая ее сесть, а сама забралась с ногами на кровать. «Так что там насчет матери Эдгара?» «Ваше высочество, право, такое не стоит обсуждать!» Занервничала она. «Алья, я ведь знала об этом до того, как потеряла память!» Горничная кивнула. «Значит, будет совершенно справедливо, что я снова об этом узнаю, так?» Та вздохнула в ответ. Ее внутренняя борьба длилась всего секунду, а потом она выдала все как на духу. Дело в том, что его величество приглянулось и ее величество еще в то время, когда его величество был в браке. Об этом сначала начал шептаться двор, затем узнала и королева. Его величество был настроен серьезно, и поэтому хотел развестись с королевой, Но за неделю до церемонии Ее Величество Королева покончила с собой. Но Его Величество даже не выдержало полгода траура, и через месяц они с Ее Величеством поженились, а через шесть месяцев родились вы. Чего-то такого я и ожидала. Задумчиво постучала пальцами по губам и предположила, «Я так понимаю, Эдгар недолюбливает и отца, и матушку, и меня». «Да, Ваше Высочество», — тихо пробормотала она. «Ну, так же вполне предсказуемо. Вряд ли бедному ребенку уделялось много внимания после потери матери. По крайней мере, внимания отца ему явно не хватало. Вот он и злился на всех и вся». «Так, со старшим братом разобрались». Он меня игнорирует по понятным причинам, и мне вроде как это даже на руку. Мне и сердобольной матушке хватает за глаза. Шансы поколоться и так слишком высоки, поэтому чем меньше у Элиши близких людей, тем лучше. Хотя звучит это как-то сомнительно. «А что с Алоэром? Он мой родной брат?» «Да, ваше высочество». А с ним мы что не поделили? Не мне было судить, но если бы у меня был такой очаровательный братец, я бы просто от него не отлипала. И все бы переросло в комплекс старшей сестры. Ну правда. Эти кудряшки, эти щечки, Он же словно кукла. Эх, вот бы его в платье нарядить. Мои прекрасные мечты прервала Алия. «Ваше Высочество право». «Не мне судить!» Я улыбнулась. Этот тон был мне прекрасно известен. Прекрасно известен. «Но...» — подтолкнула я горничную. Она поджала губы, и мне пришлось надавить. «Но...» Совершенно несчастным видом девушка тихо произнесла. «Но мне кажется, что его высочество...» Ревнует родителей к вам, а еще... Раньше, когда он был помладше, то всегда бегло за вами, как хвостик, но вы всегда его отталкивали. Отлично. Здесь тоже разобрались. Любовь, которая обратилась в ненависть. В целом, неплохо. Меньше шансов, что он меня раскроет. И хотя у меня руки чесались добраться до его белоснежных кудряшек, но... Я ведь всего лишь замена Элише, поэтому излишне своевольничать не стоит. К тому же я вроде как скоро замуж ухожу, а значит, мне нужно будет уехать отсюда. К слову о замужестве. Что ты знаешь о Кронпринце, моем будущем муже? Ничего. Меня либо разыгрывали, либо разыграли. Такого просто не могло быть. То есть... «Как это ничего?» — грозно спросила я. Алья сжалась на кресле и стала нервно перебирать пальцами. «Матерью клянусь, ваше высочество, я совершенно ничего не знаю о его высочестве крон-принце Темной Империи, и никто не знает». «Бред!» — буркнула я. «Одна из самых интересных политических фигур, а она мне тут лапшу на уши вешает» что он темная и неизвестная лошадка. Да про него должно быть известно все, от того, какое у него постельное белье, до того, сколько раз на дню он чихает. Хорошо, я конкретизирую вопрос. Давай начнем с главного. Он красивый? Нет, а что? Это пусть Илиша моральную сторону вопроса выясняет, а мне рядом с ним всего несколько месяцев куковать. Поэтому было бы неплохо, если бы он был симпатичным. Не знаю. Он не появляется на общественных мероприятиях. От его лица всегда выступает секретарь. Говорят, у его высочества есть несколько личных слуг, но никто не знает их имен, а горничным и лакеям в имперском дворце запрещается сплетничать под страхом смертной казни. «Он вообще жив?» Нервно усмехнулась я. Алья промолчала. Быть может в таком случае он невероятно уродлив, что ж не появляется нигде. Девушка пожевала губу, но все же произнесла. Около пяти лет назад ходили слухи, что внешность его высочества нельзя описать словами. Но что это значит, я не могу вам сказать. Да к тому же, после этого все слуги при темном дворе были казнены. Кроме потомственных. После этого простые люди боялись об этом сплетничать. Я пару минут пыталась переварить новую информацию и не удержалась от усмешки. А на свадьбе его тоже секретарь будет заменять? Вся империя находится в невероятном возбуждении, потому что говорят, что на вашей свадьбе он первый раз покажет свое лицо обществу. Ну, знаете... Такую интригу развели вокруг его личности. Если он в итоге окажется какой-нибудь посредственностью, я буду в первых рядах скандировать «подстава». Да, Элиша, ну и счастье тебе подвалило. Чую твой будущему что-то еще фрукт. А других детей у императора нет? Алья покачала головой. Нет, ваше высочество. Любопытно. Я потерла подбородок. «Очень любопытно». «Ваше высочество, уже поздно. Не изволите ли лечь спать?» Алья выглядела совершенно отчаявшейся. Кажется, она боялась, что я одолею её новой волной вопросов. Усмехнулась. «Ну, прости, моя сладкая. Ты тут для меня единственный сговорчивый источник информации. Еще чуть-чуть потерпи». Со смешком произнесла я, и горничная залилась краской. «Нет, что вы! Мне только в радость служить вам!» «Ой, да брось!» — засмеялась я. «Итак, последний вопрос, который меня интересует. Магия!» Едва это слово слетело с моих губ, как Алия вжалась в спинку кресла, будто хотела с ним слиться. Выглядела она так, словно ей было очень некомфортно. Но это меня не остановило. Я заметила, что у многих она есть. А что насчет меня? Ваше Высочество, вы запретили мне говорить на эту тему. Мои брови приподнялись. Да. Ну, теперь разрешаю. И тогда сразу вопрос. Почему уже я запретила тебе об этом говорить? Глаза Альи забегали. Клянусь, казалось, что она бы предпочла сейчас оказаться в аду, чем в этой комнате. Все дело в том, что не каждый человек обладает магией. Но среди аристократов это очень распространенное явление. И даже те аристократы, кто не обладают магией, они считаются ущербными», — предположила я. «Вы не ущербная!» Чуть ли не плача, выкрикнула Алья. «Так, понятно». «Меня унижали из-за этого?» Тихо спросила я. «Никто бы не посмел. Вы принцесса. Однако шептались. И, конечно же, шепотки доходили до вас». «И как же я на это реагировала?» «Вы были совсем крошкой, когда стали понимать, что про вас говорят за спиной, и вы...» Глаза горничной потухли. Вы не очень любили бывать на светских мероприятиях. Больше предпочитали проводить время в библиотеке. А если и появлялись в обществе, то старались не уходить далеко от родителей. Я пару раз моргнула, переваривая информацию. И поняла, что попало. Боже, в этой чертовой королевской семье есть хоть один неискалеченный ребенок. Эдгар забыт отцом и обижен на весь свет за смерть матери. Элиша любима родителями, но отвержена обществом. Алаир обожаем высшим светом, но обделен вниманием собственной сестры и родителями, которые кудахчут как куры над единственной доченькой. А самое главное... Самое главное то, что теперь я окончательно убедилась. Мы с принцессой совершенно разные. Словно огонь и вода. Последнее, что я стала бы делать, окажись на месте Илиши, прятаться за юбку матери и отца. Она же принцесса, черт бы ее побрал. Ну кто посмел бы ей хоть слово вякнуть, если бы она сама не давала слабину? И я ни в коем случае не говорю, что это ее вина. В агрессии всегда виноват агрессор, а не жертва, но... Но что хотела добиться принцесса подобным поведением? Люди должны были внезапно прозреть и понять, какой она аленький цветочек? А Элиша в это время сидела бы в библиотеке, пережидая бурю? Так дела не делались. Мир был устроен по-другому. Я нахмурилась. Прожить полгода в шкуре девочки для битья мне не хотелось от слова совсем. Откинувшись на спину, посмотрела в потолок и вздохнула. «Да. А никто и не говорил, что получить два миллиона долларов будет легко. С другой стороны, порадуемся хотя бы тому, что у Элиши не было магии. Ведь как бы пришлось объяснять ее отсутствие у меня, я не представляла».